Глава 51. Бывает, начнешь прибирать, вытащишь, все на середину комнаты. Ходишь, смотришь, и дня через три приходит хорошая мысль сложить все, как было. Анекдот из интернета. На следующее утро за окном светило солнце, пусть и осеннее, но все же яркое. Правда, температура не радовала. Вот совсем ни капельки не радовала. Верхняя одежда у меня есть. Я задумчиво посмотрела на термометр за окном но очень теплая, типа шубы. И только на меня. Ты в ней утонешь и запаришься». Виолетта нерешительно выглянул на улицу. Лужи небольшое море. ее, похоже, не вдохновили. Айда! еда? А еду мы почти все вчера слопали», – вмыкнул я. «Там остался небольшой пакетик с орешками и одна пачка так нелюбимой тобой лапши. На двоих точно не хватит. Да и на одного вряд ли». Тихий вздох голодной Виолетты был мне ответом. Да уж, похоже, пора раскошеливаться. Оставлять Виолетту одну, дома, я не хотела. Мало ли, куда она влезет. С ее умениями станется и квартиру поджечь. Поэтому придется или вдвоем ходить по магазинам, или тем же заставом сидеть дома. Заказывать на дом еду я не любила, и с присущим мне драконом жадности. Правда, про себя я называла это чувство. Природной скволыжностью но пару раз, когда сильно уставала на работе, звонила в соседнюю пиццерию, особенно поздно вечером, и наедалась откровенно вредной пиццей. Вот и теперь я набрала на телефоне заветный номер, поинтересовалась у оператора, что именно они могут предложить, и сделала заказ. Минут через двадцать я уже рассчитывалась за целую пиццу с грибами и сыром, как сообщили мне в пиццерии. Что это? Виолетта с подозрением посмотрела на коробку, водруженную мной на обеденный стол. «А это то, что нам предстоит есть на завтрак и обед», — сообщил я ей радостным тоном. «Не понравится, будешь доедать лапшу и орешки». «Злая ты», — буркнула Виолетта. «Ага», — согласилась я. «А еще не сильно ты богатая. Два-три дня таких заказов, и придется нам с тобой работу искать». На лице Виолетты отразился искренний ужас. Она, похоже, не представляла себя работавшей где-либо. «Ты меня нарочно пугаешь?» уточнила она. «Предупреждаю», пожал я плечами. «Денег не так много осталось. А без них, нас с тобой, никто не накормит. Помрем от голода». «Вита». «Что? Я как бы не рассчитывала, когда откладывала деньги, на подобный жизненный поворот. Ладно, пошли есть». Как ни странно, пицца Виолетте понравилась, и я с облегчением. Теперь хотя бы не нужно думать, что покупать на ужин. День обещал быть. Тихим и спокойным. Я уже готовилась включать очередной фильм, чтобы хоть как-то себя развлечь. И тут запиликал телефон. «Да?» — подняла я трубку. «Мы?» «Дома, конечно. Куда же мы денемся?» «Свет!» «Какой клуб?» «У нас ни одежды нет для клуба. Ничего-то теплого, в чем можно на улицу выйти. Да и денег нет, банально. Это не отговорки, Света». В трубке послышались короткие гудки. «Приятельница, когда ей это было надо, Отключал мозг вместе с телефоном. Поздравляю, повернулся я к сидевшей в зале на диване виолете У нас с тобой вечер, посвященный клубным танцам. Светка непременно хочет развлечься вместе с нами. Правда, еда и питье – за ее счет. Ну блин, клубы я не любила. Бывало там редко. Меня раздражала громкая музыка, крики, резкие звуки. Еще и светомузыка это. В общем, идти туда у меня желаний не было. Но светка... Отказа не принимала, а потому надо было готовиться. «Что такое клубы и почему там надо танцевать?» Удивленно спросила Виолетта. Я сдержала смешок. «Места это такие, якобы для отдыха. Не уверена, что тебе понравится. Но для разнообразия можно побывать и там. Будет что вспомнить, когда вернемся». Мой довод сработал. Виолетта кивнула и больше не задавала вопросов. Собираться в клуб было сложно, так как ничего из сборов под рукой не имелось. Косметикой я практически не пользовалась, одежда была рабочей. В общем, когда через несколько часов в дверь позвонила Светка, мы встретили ее. В тех же нарядах, в которых не так давно ходили в магазин. В принципе, в джинсах-майках вполне можно заклубиться. Вот только выглядели мы с Виолеттой в своей одежде. Скорее, двумя заучками, сбежавшими с учебы, а не желавшими поразвлечься с постоянными посетительницами клубов. Светка глядела нас с ног до головы и фыркнула. «Вас увидишь на улице? Захочешь милостыню подать?» Сама насмотрелась смотрелась эффектно, в своем синем обтягивающем платье с небольшим декольте и ярко подведенными губами и глазами. Виолетта обиженно насупилась. Я хмыкнула, протянула ладонь и дурачись, произнесла. «Тетенька, позолоти ручку!» «Нищенка из тебя не настоящая!» – проворчала Светка. «Ладно, пошли. Макс уже ждет внизу, в машине. Максом звали ее очередного мужа. Мы свели, ты перешагнули порог, и я закрыла ключом дверь квартиры.